Светлана Мидов. Крошечка хорошечка, которая хорошечка. Спокон веков считается любая сказка вымыслом. Кто знает, было не было и чей на камне след. Есть вечность, но нет вечного. Крается мир на полюсе льды тают, всё меняется и только люди нет. Послушай сказку, солнышко. Как две сестры поссорились, как зависть дружбу крепкую убила на повал. Про чары, превращения и девочку хорошечку, которую по имени никто не называл. На людях злая мачеха звала её ховроньей, а так фифёлой хиврей и бессовестной свиньёй. Три мачихины доченьки дразнясь ей в спину хрюкали, а ночью сажей мазали. И батюшка родной не звал её по имени, а крошечкой, хорошечкой. Ещё с тех пор, как в люлечке баюкал и качал, и пел ей колыбельную. Сначала перед песенкой включал, как будто кнопочку пи-пип -пип на носик жал.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 Болкатая, рогатая от трав урвала с росой, и звёздочки росы пались дорожкой. Ой-ой-ой. Телёнок и коровушка путём искристым шли. Тянулся он за вымечком губами ми-ми-ми, а капельки молочные летели до земли. И деткам в глазки капали, а и люли, а и люли. Один глазок зажмурился, другой уж видит сны. Спи, крошечка, хорошечка, усни, усни, усни. Росла отцова крошечка и выросла в красавицу. А сёстры были так себе, вот и какой с них спрос. Они дразнили девочку чумичкой, хрюшкой, валенком за то, что сажей выпочкам бывал курносый нос. А как его не вымозать? Ведь полагалось девочке встать раньше всех и затем на огонь в печи разжечь. Сходить к колодцу с вёдрами, поставить воду в чайнике, что, как проснётся мачеха, должна уже кипеть. Ещё помыть коровушке водицей тёплой вымечка, а после не холодными руками подоить. Потом насыпать курочкам, полить цветы и выпалыть сорняк на грядке. Как же тут чумазой не ходить, ведь некогда хорошечки смотреться было в зеркало. Однажды была глянула, так дали ей тычка. И умываться некогда, и некогда позавтракать. Яичка выпьет тёплое да кружку молока, идёт пасти коровушку. А там уже умоется из ручейка студёного, превозмогая дрожь. расчешет гребнем волосы, сплетёт в косу и примётся за дело, ведь у матчи хибаклуши не побьёшь. Всегда задаст задание, да так уж постарается придумать с выкрутасами нарочно по трудней. К примеру, вышьешь бисером сестрицам три на косника, а не успеешь к празднику, то выгоню в зашей. Или прикажет крестиком расшить кромку скатерти. сначала восхищается какая красота а после неожиданно давай-ка переделывай соловы и муравча ты и унылые цвета ну а вообще